Дневник, запись номер 310. Залог счастья в жизни — все делать вовремя. Это истинно оправдывает себя и в финансовой сфере. Продайте что-нибудь слишком рано или, напротив, слишком поздно, и потом будете себя всю жизнь корыть. Можно применить этот постулат и к сфере военной. Генерал, который слишком рано вводит в бой резервы, сильно рискует. Его отряды могут быть отбиты и даже убиты врагом, который к этому времени еще недостаточно измотан. Тот же полководец, который долго медлит с введением в бой резерва, рискует проиграть сражение именно в силу того, что упускает самый удачный момент для этого маневра. Даже такой тривиальный, казалось бы, поступок, как вход в комнату. может оказаться как весьма своевременным и совсем наоборот. У моего босса обостренное чутье на своевременность. Возможно, этот талант пришел к нему по наследству. Его батюшка всегда точно знал, когда лучше выбросить на рынок новую продукцию. А может быть, маленький шут унаследовал еще более загадочное, но менее полезное качество, Способность убеждать всех и каждого в том, что в то или иное мгновение можно было поступить так и только так, как поступил он. — Слишком хороши! — ахнул Армстронг. — Ты хочешь сказать, что некоторые из наших салаг слишком хороши? На моей памяти в нашей роте впервые звучит подобное обвинение. а я лейтенант всей душой надеюсь что слышу его не в последний раз улыбнулся шут рассказывая позади своего письменного стола но если бренди считает что это создает своего рода сложности я бы хотел узнать в чем дело итак сержант бренди выглядела против обыкновения взволновано ну в общем капитан Эти гамбальты, они настолько хороши, что остальные новобранцы просто не в силах за ними угнаться. Я велю всем выполнить постоль же А гамбальты успевают закончить упражнение тогда, когда все остальные еще и двадцати не сделали. Приступаем к изучению приемов рукопашного боя. Они дерутся так, что к ним никто и подступиться не может». Пока у нас не было учений на полосе препятствий, это еще впереди. Трасса в парке не готова пока. Но я не сомневаюсь. Рядом с Гамбальтами там снова все будут чувствовать себя последними хиляками». Армстронг восхищенно прихвизнул. «Вот это я понимаю. Давненько нашей роте был нужен кто-то, с кого можно было бы брать пример». А теперь другие будут им подражать. Подражали бы, если бы это только было возможно. Печально покачала головой Бренди. Да только с таким же успехом можно, к примеру, пытаться обогнать лазерный луч. Как только речь заходит о скорости и ловкости, эти котяры во всем превосходят людей. Остальные ребята в подавленном состоянии. Если мы ничего не придумаем, боевой дух скоро будет на уровне пола, капитан. У меня такое ощущение, что сразу же после моего вступления в должность мы столкнулись со сходной проблемой. Задумчиво проговорил Шут. — Помните, на все вопросы нам помогли ответить учения на полосе препятствий? — Еще бы не помнить. — усмехнулась Бренди. Ведь тогда в роте все просто перевернулось. Мы поняли, что сообща способны сделать такое, что не под силу каждому из нас поодиночке. — Неплохо было бы преподать такой уже урок и нашим новобранцам, — заметил Шут. — он особенно не повредит. Но для того, чтобы все получилось как надо... Нужно внести кое-какие изменения в протокол нашего кросса. Ну-ка, скажите, как вам такая идея?» Шут направился к доске и принялся вычерчивать на ней маршрут, марш-броскар и омега. Поначалу Армстронг и Бренди наблюдались за его художествами с некоторым скепсисом и указывали то на один просчет, то на другой. Шут благодарно принимал их замечания. Вскоре все трое уже увлеченно трудились вместе, придумывая новые маршруты, новые препятствия. Только поздно ночью они наконец решили, что план готов. Но теперь уже никто не сомневался, что верный ответ найден. Между тем, выполнение плана напрямую зависело от того, Как бы отнеслась к нему рота? Пока впечатление было такое, что она к такому испытанию не готова. Но если бы это положение не изменилось, на Омеге можно было бы поставить крест, и рота снова оказалась бы в столь же плачевном состоянии, в каком ее некогда застал шут. «Что у них там творится?» — гневно воскликнула Максина Пруит, ткнув указательным пальцем в направлении «Казино верный шанс». — Могла бы и не делать этого. Все и так прекрасно понимали, кого она имеет в виду. — Насколько я могу судить, босс, у них там не творится ровным счетом ничегошеньки, — пробурчал Альтейрелли. Максима отправила его в казино, дабы он следил за тем, что там происходит. Как только поползли сухи о том, что задуманные Максимой пакости начали мало-помалу давать о себе знать. Был, правда, один горяченький денек, но это когда Якут за драку затеял, а маленький ящер принял замотаться по казино, и еще сборщики налогов нагрянули, и байкеры еще, а потом тишина. Эти армейские гады ведут себя так, словно ничего не происходит. Они не армейские, это легион, уточнила Лаверна. На легион, шмигион, с отвращением отмахнулся Альта Пушки у них есть и форма имеется, так что для меня это армия. Главное, что плевать они хотели на все, что делается, вот что я говорю. «Это ты верно подметил», — кивнула Лаверна. «Завтра после полудня объявлено проведение марш в местном парке. Приглашаются все желающие. Между прочим, я собираюсь сходить. Но действительно ведут они себя так, словно бы и не замечают всех тех мелких пакостей, которые мы им подстраиваем». Мы уже за столько ниточек потянули, чтобы им подгадить, столько взяток раздали. И, между прочим, я ожидала гораздо большего эффекта. Буркнула Максина и сурово нахмурилась. Они должны были хотя бы занервничать. Да нет, реакция должна была быть серьезнее. При такой массированной атаке... Они уже должны были бы лапки вверх задрать и пощады попросить. Но что же не так?» Агент Якудзи отбыл два дня назад, сообщила Лаверна. Он и прибывшая вместе с ним дама перед отъездом с нами не связывались, так что мы не в курсе, что произошло на этом фронте. Однако тот самозванец, за которым они охотились, «Живеханек и здоровеханек». «Точно. Я его в пивной видел вчера вечером», — подтвердил Альтайрелли. «Видок нормальный. Не сказать, чтобы малый бессонницей маялся». Максина еще более зловеще нахмурилась. «А что ренегаты?» «Пока болтаются здесь», — ответил Альтайрелли. Руку не распускают, насколько я знаю, но и теперь гостиница частично закрыта для посторонних. Раньше так не было. Не знаю, что уже не там прячут в этих краях. Оружие какое секретное. Лишь что еще? Да только у меня сильные подозрения, что ничего там такого нет, кроме этого ублюдка, шоколадного Гарри, того самого типчика. за которым байкеры и охотятся. «Но если он там прячется, должен же он выйти рано или поздно?» — кивнула Макс. «Нужно только, чтобы в это время ренегаты оказались поблизости. А наша задача — промариновать их здесь до того. Думаю, они не откажутся от хорошей гостиницы и жаротвы от пуза». — Я провентилирую этот вопрос, — пообещал Альта и Релли. — Но они могут и заскучать. — Заскучают. Мы и придумаем, как их развеселить, — хихикнула Максина. — Старая добрая дымовая шашка с ее помощью мужика во угодно откуда угодно выкурить. — Легионеры — это не кто угодно, — покачала головой Лаверна. и они на такой дешевый трюк не купятся. — Это с каких же пор ты стала у нас такой большой поклонницей легионеров? — язвительно осведомилась Максина. Неужели этот стиляга дворецкий переманил тебя на свою сторону? — Но ты отлично знаешь, что это не так, — укоризненно проговорила Лаверна. — Ты платишь мне за то, чтобы я тебе говорила правду. Правду ты от меня и получаешь. Когда я в следующий раз тебе совру, это будет в первый раз. Я не просила тебя мне врать. Я сказала только, что ты расхваливаешь легионеров. Рявкнула Максима, встала и заходила вокруг стола. «Если ты предашь меня», — процедила она сквозь зубы, — «тебе конец». — Ясно.